Гилрэй не стоят вровень с мировыми художниками? А как насчет прерафаэлитов Уильяма Холмена Ханта, Джона Эверетта Миллеса и Данте Габриэла Росетти, которые явились во второй половине XIX века как мировой феномен? Туманные пейзажи Уильяма Тернера, написавшего около 20 тысяч картин, Перекликаются с идеей Присли о неуловимой границе между рациональным и иррациональным. Художник уже мирно почил, когда в Париже прогремел «Завтрак на траве Эдуарда Мане» и расцвели импрессионисты. Но разве не Тернер — отец импрессионизма? А Генри Мур с его первобытными человеками-глыбами, скульптор задавший тон в двадцатом веке. По калибру не меньше Огюста Родена, но его задвинули на второй план, выпитив безликих авангардистов вроде Габо или Арпа. А пастельно грустный Лоури? Когда смотришь на его городские пейзажи, то хочется зябко подернуть плечами и сесть у камина, укрыв ноги шотландским пледом. Между прочим, и тут Россия сходно с Англией. Русская живопись, давшая миру таких исполинов, как Суриков, Верещагин, Серов, рубель, Кустодиев и многих других, тоже считается второразрядной. Правда, нам отдано первенство в абстракционизме, и то, скорее всего, потому что большинство картин Малевича и Кандинского оказались на Западе. «Подай им жару!» Космополитом проклятым заорал кот, подняв трубой хвост. Разве не обидно, что мнение о величии в творчестве формируются модными и продажными критиками и весьма далеко от истины? Меня тошнит от словословия в адрес Пабло Пикассо, который с годами утратил мастерство и просто фиглярничал на холсте. А Сальвадор Дали... Этот хлюст вообще не живописец, а фокусник, преследующий лишь одну цель — оглушить, словно мешком по голове эпатировать любыми средствами, вплоть до пуков. Но я не поддался на провокации чеширского кота. Англичане умеют загребать жар чужими руками. И вообще, моя мысль заключалась совершенно в ином. Хорошо. Пусть убоги английские живописи музыка, пусть. Но разве только по ним можно судить о фантазии и воображении народа? А почему бы не судить о воображении англичан по литературным шедеврам? Или Шекспиру, Диккенсу и Уэлсу не требовалось воображения? Сидели себе скудаумные, с трудом напрягали одну из извилину, им бы сковородки чистить, хотя и это требует воображения, а они ударились в пьесы и романы. Моя приятельница, кошка из города Честера, которая прижилась в муниципалитете, на этот счет выдвигает возражение Музыка и живопись гораздо иррациональнее литературы. Они требуют большей работы, той половины мозга, которая фантазирует? Правой или левой, я не помню, поскольку ориентируюсь исключительно по запахам. Но кто способен точно определить, в какой степени задействованы каждая из половин? Кто смог разгадать сложнейший процесс творчества? Кот гордо на меня посмотрел и зажмурил зеленые глаза. — Пожалуй, это самое умное, что ты высказал за последний час, — сказал я. — Фигня! Все эти домыслы о недостаточном воображении. Ударим по Певзнеру его же здравым смыслом. Ха-ха! Не смешно! Как популярно объясняет Пристли, английский юмор напоминает Шерри, который есть нечто среднее между... экстра-сухим и тяжелым десертным вином. Но все же это — шерри. Хочется хлебнуть в честь этой национальной черты.